На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашелся ей весьма благоразумным, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор».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 «Это что значит?» — сказал грозно Кирилл Петрович. «До сих пор ты молчала и была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться?» «Не губите меня», — повторяла бедная Маша. «За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Не принуждайте меня. Я не хочу идти замуж!» Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово. «Все это вздор, слышишь ли? Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба».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 ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопрос ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способы отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек... Ударился в окно ее. Стекло зазвенело, и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанности и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша», — сказала она. «Зачем ты меня зовешь?» «Я пришел, сестрица, узнать от вас. Не надо ли вам чего-нибудь? Я для вас все сделаю». «Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки? Знаю, сестрица». «Так, если ты меня любишь...» «Сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо. Да смотри же, чтобы никто тебя не видел!» С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марии Кириллоне, как вдруг рыжий косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло. «Воры! Воры! Сюда! Сюда! Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша, или я проручу тебя по-свойски. Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он Он повалил Сашу на землю и схватил его за горло, но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на поларшина от земли. Ах ты рыжий бестия! — говорил садовник. Да как ты смеешь бить маленького барина! Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал. Вдруг. Все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню. «Это что?» — спросил он Степана. Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием. «Ты, повеса!» — сказал он, обратясь к Саше. «За что ты с ним связался?» «Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажете отдать кольцо?» «Какое кольцо? Из какого дупла?» — Да мне, Мария Кирилловна, да то кольцо. Саша смутился, спутался. Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головой, — Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты своих не узнаешь. — Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Мария Кирилловна открыла окошко, и я подбежал. И, и сестрица ненарочно уронила кольцо, а я спрятал его в дупло. И, и вот этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть. Ненарочно уронила, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами. Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. А этот скверный мальчик...» Кирилл Петрович обратился к сверному мальчику и спросил его грозно. «Чей ты?» «Я дворовый человек господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик. Лицо Кирилл Петровича омрачилось. «А что ты делал в моем саду?» «Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием. «Ага. Слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?» Мальчик ничего не отвечал. «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша. «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Вступай в свою комнату. Ты, косой, отдай кольцо и ступай домой». Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего. «Добро, — сказал Кирилл Петрович, — запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтобы он не убежал, или со всего дома шкуру спущу!» Степан отвел мальчишку на глубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью. «Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. Тут нет никакого сомнения, она сохранила сношение с проклятым Дубровским». Но ежели в самом деле она звала его на помощь, — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы, — может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы. Чу, колокольчик, слава богу, это исправник. Эй, привезти сюда мальчишку пойманного. Между тем знакомый уже нам исправник вошел в комнату, весь запаленный. — Славная весь, — сказал ему Кирилл Петрович. — Я поймал Дубровского. «Слава Богу, ваше превосходительство!» — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?» «То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана». Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев тринадцатилетнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения, Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утренние происшествия, не упоминая, однако же, о марии Кириллне. «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», сказал, наконец, исправник. Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. «Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми» и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Развязать его, мальчика развязали. Благодари же барина, сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку. Ступайся домой, сказал ему Кирилл Петрович. Да вперед не крать малины под дуплам. Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в кистеневку. Начинало смеркаться. Митя пробирался авинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился. Оглянулся во все стороны. Свистнул свистом пронзительным и отрывисто. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему. «Кирилл Петрович...» Ходил взад и вперед по зале, Громче обыкновенного, Насвистывая свою песню. Весь дом был в движении, Слуги бегали, девки суетились, В сарае кучера закладывали карету. В уборной барышне перед зеркалом Дама, окруженная служанками, Убирала бледную, неподвижную Марью Кириллу. Голова ее том наклонилась Под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, Когда неосторожная рука Укалывала ее, но молчала, бессмысленно.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 Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под узцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги. Людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщении за кровь своего атамана. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из валы и рва, за коим находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, Поджав под себя ноги, он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкой с искусством, обличающим опытного портного. Разбойники отобедали. Караульщик кончил свою работу, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми, мать зеленая, дубровушка, не мешай мне, молодцу, думу, думать В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятной и одетая, показалась у порога. полная тебе, Степка!» — сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости». «Виноват, — Егоровна отвечал Степка, — ладно, больше не буду». В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкой раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. — Батюшка, Владимир Андреевич! — закричал он. — Наши знак подают! Нас ищут! Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе, а при его появлении настало глубокое молчание. — Все ли здесь? — спросил Дубровский. — Все, кроме дозорных, — отвечали ему. — «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждое определенное место. Все время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу отвечали. Они нас окружают!» Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад. «Готовиться к бою!» — сказал Дубровский. И между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды. Человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. «Дубровский представил фитиль!» Выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу. Разбойники начали уступать. Но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничать прочие, лишаясь начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутой недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Отправлена была рота солдат, дабы взять его, мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид» с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. После сей речи он оставил их, взяв с собой одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине их показаний. Приверженность разбойников Катаману была известна. Но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились, дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.